Глава 9. Воспоминания 33, 25 апреля. Учебный план, тщательно выверенный на примере предыдущих поколений выпускников Сурка, считает, что двух однообразных недель непрерывной теории с легким вкраплением практики, не отходя от кассы, то есть от парты, более чем достаточно. И пора переходить к новому формату занятий. Сегодня в расписании нашей группы стоит лишь загадочное слово «лаборатория». Без деления на часы. И лично меня это настораживает. Никогда не любила лабораторные работы. Мало мне в школе лабораторок было. Втурит мои мысли яна и демонстративно натягивает на голову свои огромные наушники. Все, она в домике. Зато Аршанская даже приплясывает. Деня, слышал, будем варить зелье!» Восклицает блондинка и виснет на руке вмиг приободрившегося Дениса. Хитро поглядывает в сторону холостого, Ревновать, что ли, хочет заставить. «Зельями у тебя точно получится!» Тактичная наша. Дэн тут же хмурится и нетерпеливо выдергивает локоть из захвата. Люда возмущенно распахивает глаза и приоткрывает рот, но так и не находит слов. Замечаю кривую улыбку, наблюдающей за этой сценой Полины. Ей явно нравится, что у нашей королевы красоты за один день разбежались все кавалеры. Хм, а поле-то, которое ни в коем случае нельзя называть полей, та еще шкатулка с секретом. Ей-то какое дело до королев и мажоров. В этот момент оживают громкоговорители. Внимание всем, у кого в расписании сегодня стоит лаборатория. Старосты групп, подойдите в кабинет номер двадцать семь. Несется по коридору хорошо поставленный голос Жанны Вальдемаровны. Повторяю, старосты групп, у кого сегодня лаборатория, подойдите в кабинет номер двадцать семь. Ехидство с Полиной сдувает словно ветром, и она с досадой на лице провожает уходящего холостого взглядом. Да ладно тебе, он вроде справляется. Пытается утешить девушку Русик. В ответ Поля лишь скромно улыбается. Ага-ага, видела я несколько минут назад совсем другую улыбочку. А Холостов правда справляется, если быть объективной. Предупреждает об изменениях в расписании, носится с поручениями от преподавателей. Только я не объективна. Стукач этот Холостов. Зря Люда на него положила глаз. Ему нужно сойтись с Полиной. Оба будут выслуживаться перед педсоставом и директором. Воспоминание тридцать четвертое. Холостов возвращается со стопкой халатов, а также с пакетами, доверху наполненными бахилами, перчатками и... полиэтиленовыми шапочками. «На волосы! Это...» Тут же взвизгивает Аршанская. Чересчур громко и неуместно, часто моргая. Все пытается добиться от холодного мажора внимания. Техника безопасности она такая. Холостов широко улыбается, явно намеренно не замечая ее актерских поток. Людка краснеет до корней волос. Отворачивает, чтобы спрятать ухмылку. Нехорошо злорадствовать. Может быть, у меня такая роскошная шевелюра, я бы тоже боялась испортить укладку. Молча принимаю из рук старосты шапку и натягиваю на голову, прячу по краям кончики волос. Остальные тоже не спорят. А халаты мне даже нравятся. Яркие, салатовые, но приятного цвета, а не кислотного, вырви глаз. Мы как работники мясокомбината, бухтит окончательно расстроенная Люда. И, кстати, зеленый категорически не идет, оттеняя кожу и волосы и придавая и тому, и другому болотный оттенок. Перчатки еще. Безмятежно улыбается ей Холостов и протягивает пару. Та фыркает, но берет. Лаборатория огромная. Нет, она огромная. Напоминает гигантский супермаркет-склад или ангар для самолетов только вместо авиатехники заставлены столами, сколбами, пробирками, микроскопами и прочими атрибутами подобного места. Столы расставлены длинными рядами, причем как по периметру всего громадного помещения, так и вдоль и поперек, в не совсем понятном порядке, отчего вся лаборатория «Ангар» лично мне напоминает лабиринт. Нас сюда сегодня пригнали три группы из пяти, хотя вполне могли бы созвать всех, и еще бы место осталось. Делимся на группы по трое. Отвлекаюсь от разглядывания помещения, услышав Холостова. Говорю же, хороший он староста, если быть объективной. Лера, Руслан, Яна, стол номер один. Люда, Витя и Митя, стол два. Полина, я, Дэн, стол три. Оршанская смотрит на него волком. Зря, между прочим, если он сам распределял нас на группы, то его выбор хорош. В компании близнецов Люда будет думать не о поклонниках, а об учебе. Другие старосты тоже раздают распоряжения. Замечаю, что в соседней группе разрастается спор. Не хотят слушаться тонкую и звонкую девчонку с голосом Алянастенька Настенька из Морозко. Говорю же, наш староста очень даже справляется. А когда расходимся и занимаем свои обозначенные места на сцене, то из-за кафедрой, выйдя из незаметной с первого взгляда двери в стене, появляется сам Князев. Надо же, директор собственной персоной. Голоса тут же смолкают, слышатся лишь восхищенные вздохи женской части учащихся. Ладно, должна признать, лабораторный халат на широких плечах Станислава Сергеевича смотрится ничем не хуже. Чем его извечные светлые костюмы. Яна, словно в замедленной съемке, как-то уж очень плавно опускает с головы наушники, которые успела нацепить поверх полиэтилена, и смотрит на предмет своего обожания, затаив дыхание. Вот ее переклинило-то. Он же ее старше, как минимум, вдвое. А князев улыбается теплой улыбкой, от которой растаял бы любой айсберг, всех приветствует, попутно надевая перчатки. Невольно задерживаюсь взглядом на руках мужчины, отмечая то, что кольца у него нет. В прошлый раз не обратила внимания. Я что, серьезно высматриваю женат ли и директор? Не-не-не, я тот самый нетающий айсберг. Хотя, признаю, до сих пор мурашки бегут по телу, когда думаю о том, как он обнимал меня в нашей сба-квартире. Ну что, молодежь, приступим? Начинает наш местный Брэд Пит, лучезарно улыбаясь, и зачем-то подтягивает вверх рукава халата, будто собрался орудовать лопатой, а не пробирками. Главная цель нашего урока – понять, проверить на практике и убедиться, что владение каналами энергии – это хорошо. Но если под рукой есть вспомогательные средства, еще лучше. А приворотное зелье тоже научите варить? Выкрикивает женский голос из соседней группы. Поздно, оборачиваюсь и не вижу, кто настолько оборзел. Станислав Сергеевич продолжает все так же безмятежно улыбаться. Этим желающие могут заняться на факультативных занятиях. Судя по воспрянувшему духом лицу Яны, догадываюсь, что она будет первой в списке желающих. Воспоминание тридцать Должна признать. Аршанская была права, когда пыталась подбадривать Дениса у доски с расписанием. С зельями у него выходит неплохо. Прохаживающийся между рядами директор несколько раз хвалит Климова персонально. Что до меня, то мое дел похоже катаклизмы и разрушения. У Руслана из колбы уже идет обещанный князевым красный дымок, который должен был появиться при правильном смешении ингредиентов и капли энергии. У меня же из недр стеклянной посуды доносится унылое пф, И вверх взлетает столб искр, будто от палочки бенгальского огня. «Кто-то испортил воздух», комментирует получившийся звук парень из другой группы. «Миша, кажется. У меня так себе память на имена малознакомых людей». «Чувство туалетного юмора засчитано», — беззлобно журит его директор, и тот пристыженно замолкает. «Валерия, попробуйте еще раз». Князев широким шагом подходит ко мне и забирает мою, боюсь, что взрывоопасную смесь. «Да что бы это все!» — слетает у меня с языка, когда он отходит. «Я просто не понимаю, что со мной не так. Потенциал у меня, видите ли, большой, а способности при этом ниже плинтуса. Вон красный дымок над каждым столом» а у меня зеленый. Честное слово, в этот раз я все отмерила грамм к грамму. Руками поводила, как сказали. Ну что опять-то? Зоркий глаз Князева замечает мое очередное фиаско, и на этот раз мужчина забирает и уносит мою колбу без лишних комментариев, молча кивнув на пустую, мол, еще раз. Сцепляю зубы. Расслабься. Усмехается Яна, наблюдая за моими мытарствами. Помочь, в отличие от нее сочувствия, предлагает Рус. Человечище он все-таки. Помоги, сдаюсь со вздохом. Русик смещается ближе ко мне и начинает смешивать цветные порошки, полученные из высушенных растений. В помещении стоит запах смеси полыни и восточных специй. В носу уже свербит. Внимательно слежу за действиями своего сердобольного помощника. Все действия один в один, как и мои до этого. Затем провести ладонью над колбой, вправо, влево, переплести средние указательные пальцы, провести раскрытый ладонью. Вглядываясь до рези в глазах и только еще раз убеждаюсь, что дело именно в манипуляциях с энергией, несмотря на то, что в самом начале Князев обещал, что в данном случае использование энергопотоков минимально. Что же со мной не так? Видишь, улыбается Руслан, когда и над моей колбой появляется красный пар. Запомнила? Ну все. Теперь я буду умный, приумный. Мы просто сегодня развлекаемся в изготовлении зелья для улучшения памяти. Наварил, нанюхался. И на ближайшие сутки твоя память будет впитывать новую информацию, как губка. Хороший выбор, не могу не признать. И безопасно, и полезно. Угу. Вяло отзываюсь. Ограничитель магии, который все эти дни ношу по настоянию директора, лежит в кармане джинсов. Стоило ли снимать? Чувствую поднимающееся внутри раздражение и начинаю глубоко дышать, мысленно считая до десяти. Не хватало еще лабораторию подорвать. К чести Князева о моем конфузе в его кабинете никто не узнал. Так что позориться на глазах у всех мне точно не хочется. Да и мало ли покалечу еще кого. Не все же директор у меня спасать? На сегодня достаточно, провозглашает Станислав Сергеевич, когда солнце за окном начинает клониться к закату. Должна признать, день пролетел незаметно. Заинтересовать и вовлечь в процесс директор умеет. Обиденный перерыв сегодня и так был укороченный. Все бежали поскорее продолжить занятия. Вере Алексеевне следует поучиться у начальства, как работать со студентами. Или может стать похожей на Анджелину Джоли? Усмехаюсь своим глупым мыслям и отвожу взгляд от Князева. Он очень красивый мужчина, правда. Но настолько лощеный, что ли, идеальный, что не воспринимается настоящим, если так можно выразиться. Девчонки едва не капают слюной, глядя на него. А у меня при виде князева когнитивный диссонанс, как сейчас модно говорить. Но ну, не мог этот Брэд Питт с плаката так тепло и заботливо обнимать меня, спасая от устроенной мною же катастрофы. Моем колбы и пробирки, мини-раковина на каждом столе, убираем за собой. В этот момент директор пускает по рядам листок, куда желающие попасть на дополнительные занятия могут внести свое имя. Яна тут же заносит себя в список и передает мне. Я же сразу отдаю лист Руслану. «Ты спятила, кошатница!» Крутит кожухово пальцем у своего виска. «Она права, опять же, если объективно, и уж кому-кому, а мне просто необходимо пойти на дуб, чтобы понять, почему у меня не получается то, что якобы является простейшей манипуляцией. Но заставить себя не могу». Мне неуютно рядом с Князевым и лишний раз встречаться с ним не хочу. Нужно подумать, у кого попросить помощи, объяснить и показать то, что мы сегодня делали, поподробнее. Скольжу взглядом по своим одногруппникам. Кто у нас сегодня отличился? Дэна и Полину Князев хвалил во всеуслышание. Обращаться к Денису смешно. Откажет ли Полина не Поля? «Просить я не люблю, но это лучше, чем идти на допык директору. Кто его знает почему, но чувствует так. Руслан...» «Это точно поможет, он уже мне помог. Вроде и показал, но у самого вышло со второго раза. А мне нужен тот, кто четко понимает, что делает». «Лер...» Тянется ко мне Русик, обдавая своим ядреным одеколоном. Сейчас, когда запах ингредиентов для зелий и их производных рассеялся, я снова его чувствую. «Ты вечером что делаешь?» Резко вскидываю на него глаза. «С чего вопрос?» Выходит, не очень вежливо. «Да уж, бабушка говорила мне, что порой я бываю крайне неблагодарна. Помог же мне человек?» «Извини». Сдаю назад, видя, как темнеет от обиды его взгляд. Так что ты хотел? Поговорить. Вроде бы светлеет в ответ на извинение, понижает голос и придвигается ближе. Едине. Мне дурно от этого запаха. Не сдерживаюсь, зажимаю нос рукавом халата, чтобы не чихнуть. Ну да, надымили здесь, соглашается Рус. Так придешь? Куда? Сдавленно и, наверное, жалко спрашиваю через рукав. В сад. Отчего-то вспоминаю звуки из беседки, которые слышала в свой первый визит к Бобке. Боже, скажи мне, что я о себе возомнила не весь что, а Любимов не зовет меня на свидание. Спросить прямо, может? Не успеваю. Но вы чего застряли? Возмущается у меня за спиной Яна. Присутствующие тянутся к выходу на ходу, снимая с себя лабораторную экипировку, а мы с Русом заблокировали Янку Устины. Потом обсудим. Быстро отвечаю одногруппнику и киваю ему в сторону двери. Пошли, пока она нас не затоптала своими гриндерсами. Я все слышу. Тут же раздается сзади. Русик прыскает от смеха. Надо сказать, по-девчоночьи. Воспоминание тридцать шестое. Полина... «Не хочу обсуждать при всех, поэтому ловлю девчонку на выходе из столовой после ужина». Та сперва вздрагивает своими острыми лопатками, будто что-то украла, а теперь ее настигли копы. Оборачивается. «Лера?» В светлых глазах удивление. «Ну да, я не самый общительный член нашей группы. Ты можешь мне показать на пальцах, что мы сегодня делали на занятиях? Прошу не став тянуть резину. Пожалуйста». «А ты не поняла?» «Во взгляде столько удивления, что моя идея обойтись без допов князеву уже не кажется столь блестящей. Там же так просто все было». «Это значит нет?» «Уточняю». «Ну что ты?» «Девушка старательно пытается убрать со своего лица выражение превосходства, но я все равно успеваю его заметить и теперь перекашивает меня». «Давай воскресенье». «Или в следующее. Или через год, а можно после дождичка в четверг. Ладно, к Дэну точно не стоит обращаться. Может, он и был моим собратом по несчастью, пока мы оба тупили на уроках Веры. Но раз уж у него сегодня триумф, а у меня очередное поражение, то гусь-свиней не товарищ. Вон как распетушился. Как раз проходит мимо с Людой в обнимку, а его рука гордо размещена у девушки на бедре». Нет, было бы достаточно, отвечаю Полине. Извини за беспокойство. И я еще за нее голосовала. Тьфу! А бабушка мне говорила. Начнешь голосовать, не верь кандидатам на слово, изучай их подноготную. Что ж, есть еще Митя и Витя. Витя у нас, в принципе, отличник производства, хорош во всем. С братом возится, растолковывает ему все. Может, и мне удастся присоединиться. Делаю шаг в сторону, чтобы не продолжать идти рука об руку с Полиной и... Чуть не сношу с ног того, кто как раз пытается обойти меня справа и обогнать. Холостов! Шиплю на него, потирая ушибленный локоть. У него грудь железная, что ли. А этот гад ржет. Сперва нога, теперь рука. Это он зря, конечно. Тут же воинственно щурюсь. Опять сдашь? Мы создаем пробку. Нас обходят. Бедная Аршанская, ушедшая вперед с Дэном, чуть ли не сворачивает шею, пытаясь разглядеть через плечо, что у нас тут происходит. Еле сдерживаюсь, чтобы не поднять над головой средний палец, чтобы ей наверняка все стало ясно. Блин, да что это со мной? Почувствовав приступ злости и раздражения вместе, вспоминаю про блокиратор и торопливо вынимаю его из кармана, надеваю через голову. А Холостов? Вместо того, чтобы уразуметь, что я не в духе и вообще отвратительная личность, кинувшаяся ему под ноги, и убраться подальше, беспардонно хватает меня за локоть и тянет в сторону от продолжающего покидать столовую потока. «Руки убери!» — рявкую вырываясь. Еще и больной, то есть стукнутый об него же локоть. Ума палата. Костя смотрит на меня сверху вниз. В смысле, не надменно, а просто он дылда с таким серьезным выражением лица, что у меня холодеет внутри. Что, я уже что-то взорвала и не заметила? Втягиваю голову в плечи и придушенно озираюсь. Нет, вроде. Тогда почему этот вечный улыбака выглядит так, будто выпил чай с солью вместо сахара? У тебя срывы? Спрашивает в лоб, а сам прожигает взглядом кулон на моей шее, который я не успела убрать под одежду. «Стоп! Откуда он знает про блокираторы в принципе?» «Понятия не имею, о чем ты. Огрызаюсь на всякий случай». Холостов закатывает глаза, наконец-то убирая с лица так смутившую меня и несвойственную ему серьезность. «Я потомственный, у меня в семье все с даром. Так что я в курсе, что у тебя на шее не сувенир». «Умный, ясно». Вот откуда ты все знаешь и умеешь, староста-мудрец. Ну, хоть что-то мне становится понятно. Интересно, у Полины, наверное, тоже вся родня одаренная, раз она так важничает. Рада за тебя. Говорю, делаю шаг в сторону, но мне загораживают путь. Пройти, дай, пожалуйста. Срывы. Настаивает. Приходит мой черед закатывать глаза к потолку. Высокому трехметровому с лепниной. «А красиво, кстати. Вот мои свиньи под дубом во всей красе. Впервые же заметила. Древнегреческие боги, виноградные лозы». «Ну, срывы», — отвечаю. «Тебе что за беда?» «Я староста группы». «А вот и фирменная мажорская улыбка. Поздравляю, пройти дай, будь добр». «Я могу помочь». «Уже почти-таки обхожу его, чтобы смыться. Я, кстати, руса, так и продинамила. Мы же о времени встречи не договорились». «Ну, или я ему так и не отказала. Но как-то нехорошо получилось». Остаюсь, вскидываю голову. «Чем это?» — уточняю подозрительно. Холостов демонстративно убирает руки в карманы джинсов, мол, все, он меня не задерживает насильно. Пожимает плечами. Ну, ты же психуешь от того, что не получается. Могу поднатаскать, раз к преподам стесняешься обращаться. Ничего я не стесняюсь. Смотрит на меня пристально. Чуть насмешливо, но не обидно, просто бесит. Ладно, стесняюсь отвлекать не хочу. Ко мне и так на половине занятий, где нужно не только записывать, но и что-то делать, повышенное внимание. А значит, я своей косорукостью отнимаю время у других. Не хочу быть обузой. Люблю быть в тени. А чтобы быть в тени, нужно доползти хотя бы до уровня середняка и перестать быть в лузерах. Эх, сдаюсь. Правда, можешь. Улыбается во все свои красивые 32. Без проблем. Давай сегодня, пока надышались дрянью для памяти. Так уж и дрянь. Ты еще с Русиком рядом не находился. Давай. Окончательно капитулирую. Но он же и правда староста, в конце концов. Старосты обычно помогают лузерам. Все логично. Может, в саду? Не в коридоре же на всеобщем обозрении и не в комнату к себе его звать. Окей. Снова улыбка, достойная рекламы зубной пасты с отбеливающим эффектом. Через час идет? И руку подает для скрепления сделки. Вздыхаю, пожимаю протянутую ладонь. Заметано. Нет худо без добра. Бобку заодно проведаю.